Глава двадцатая. Испытание. Прощание с сестрёнкой затянулось. Я обнял её и не хотел отпускать. Кто знает, увидимся ли мы снова. Мэри то и дело теребила меня за лапу. — Пора. Ну, пора уже. — Ещё немного. Подожди. Наконец я отпустил Бетси и посмотрел на нимфу. — Какой совет вы дадите нам, Челита? Нимфа посмотрела на меня и улыбнулась. Что я могу сказать? С оглядкой спускайтесь по лестнице вниз. Вас ждёт испытание, претков каприз. Лишь чистое сердце и добрые руки и те лишь, кто не побояться разлуки, откроют сокровище белому свету и станут стократно сильнее при этом. Откуда вы знаете то, что написано в нашем послании? Удивился я. Мы все здесь связаны, уклончиво ответила Челита. У меня будет к вам личная просьба. Я посмотрел Нимфе прямо в глаза. Я слушаю. Позаботьтесь, пожалуйста, о моей сестрёнке. Твоя просьба будет исполнена. С сестрой всё будет в порядке. А вот будет ли всё хорошо с вами, зависит как раз от Бетси. Что вы имеете в виду? Надеюсь, ваша сестра знает достаточно интересных историй. Ведь если она прекратит говорить, то мне станет скучно, и я окаменею. В худ в подземелье закроется, а вы никогда не сможете выйти наружу. Мурашки побежали по всей моей шерсти. Я с надеждой посмотрел на Бетти. Всё будет хорошо, щенки, когда мама уезжает на гастроли, Я каждый день читаю перед сном маленькому Тиме. Я знаю достаточно историй. У меня есть подарок для вас. Нимфа протянула два чёрных камушка. Это пригодится. Когда будет нужен огонь, просто ударьте одним от ним камнем о другой. Благодарю, сказал я и забрал подарок. Это как раз то, что нужно. Мы уже повернулись к подземелью, но Бэтти остановила меня. Рекс, возьми этот светящийся камень. Мне он не нужен на поверхности, а вам может понадобиться. Мы стали спускаться к подземелью. Внизу была непроглядная тьмянь. Наши телефоны и фонарики вышли из строя от воды ещё в пещере. Светящийся камень выручал. Рекс, здесь, кажется, факел, Мэри указала на стену. И точно. в каменной стене было приделано железное кольцо, в котором держался факел. Я воспользовался подарком Чилита, зажёг факел, вынул его из стены и отдал Биллу. Стало гораздо светлее. Мы уже спускались достаточно долго, но ступени всё не кончались. Вдруг сверху лестницы послышался жуткий грохот. Что-то падало прямо на нас. Прижмитесь к стене, заорал я. Бил вжался в углубление. Я схватил Мэри и вместе с ней прислонился к стене. Ещё секунда и было бы поздно. Огромный каменный шар пронёсся мимо нас и с грохотом упал куда-то вниз. Я стёр пот со лба. Мэри дрожала. Спасибо, Рекса, что спас меня. Если бы не ты. Не стоит благодарности, подруга. Теперь мы знаем, что значила строчка в послании: соглядка, спускайтесь по лестнице вниз. А дальше там написано: Вас ждёт испытание, предков каприз. Мэри застучала зубами. Мне очень страшно. Мне тоже стало не по себе, но я должен был подавать хороший пример, ведь я лидер. Мы справимся вместе, Мэри. Наконец лестница закончилась, и мы очутились в каком-то зале. Размер его было трудно определить, так как камень и факел освещали лишь небольшое пространство. Здесь должна быть какая-то древняя система освещения, сказала Мэри. Кажется, я её нашёл, Билл отошёл в сторону и прикоснулся факелом к траншее в стене. Яркая вспышка на мгновение ослепила нас. Вскоре глаза привыкли. По всему периметру зала по специальным траншеям расходился огонь. Вид был потрясающий. Ух ты, воскликнула Мэри. Когда приеду домой, это я тоже обязательно нарисую. Как же здесь красиво. В самом зале ничего не было, кроме огромного валуна, который чуть не сбил нас. Валун спокойно стоял в углу. Пол был разрисован непонятными узорами. В конце зала был тёмный проход в следующую часть подземелья. Нам предстояло пройти по полу к коридору. Бил уже собрался идти, но я остановил его. Подожди, друг. Капризные предки приготовили нам какое-то испытание. Дай-ка я кое-что проверю. Я огляделся. На полу валялось несколько камней. Я взял один и бросил его на пол как можно дальше. В том месте, куда упал камень, с потолка полетела стрела и вонзилась в камень. Ого, как же мы пройдём? возмутился Бил. Я не ответил, взял ещё один камень и бросил его вперёд. Через секунду в камень вонзилась вторая стрела. С третьим и с пятым камнем произошло то же самое. Что же там делать? всплеснула руками Мэри. Тут какая-то загадка. Я задумался. Так как этот зал пуст, а пол изрисован узорами, возможно, ответ кроется в них. Давайте присмотримся. Может, в этом рисунке есть подсказка. Мы стали смотреть на пол. На нём были линии, загогулины и точки. Никакой связи между ними невозможно было разглядеть. Я смотрел и смотрел, не отрываясь. Глаза начали слезиться. Я несколько раз медленно моргнул. Это помогло. Я снова стал смотреть на чёрточки и линии. Казалось, прошла целая вечность. У меня стало немного кружиться голова. Но тут мой взор зацепился за одну чёрточку, затем за другую, и я чётко разглядел, что на полу был нарисован контур огромного сердца. Сердце доставало прямо до заветного тёмного коридора. Я, кажется, нашёл. Что там сказано в стехотворении? Лишь чистое сердце и добрые руки. А что, если словосочетание чистое сердце имело не фигуральное, а буквальное значение? Я взял камень и кинул его на контур сердца, и о чудо, стрела не упала с потолка. Я кинул ещё несколько камней. Те, что попадали на контур, оставались невредимыми. Те, что падали вовнутрь или наружу сердца, непременно подвергались атаке стрел. Щемки, всё ясно. Мы должны двигаться строго по контуру сердца. Любой даже самый маленький шажок в сторону грозит гибелью. Будем предельно осторожны. Мы взялись за лапы. Я пошёл первым, затем Мэри, Билl замыкал нашу тройку. Мы двигались на самых кончиках задних лап. Медленно, медленно мы продвигались к заветному коридору. Осталось ещё немного. Вдруг Мэри потеряла равновесие и качнулась вправо. Мы с Билом крепко держали её за лапы и не дали упасть. "Спасибо", прошептала подруга. Наконец опасный зал остался позади, и мы очутились в длинном тёмном коридоре. Я продолжал держать серебристый камень в свободной лапе, а бил факел. Мыри мы боялись отпускать, так и шли, держась за лапы. В конце коридора виднелся следующий светлый зал. Первые несколько секунд ничего особенного не происходило. Мы смогли отдышаться и немного расслабиться после опасного зала со стрелами. Но это длилось недолго. Вскоре мы услышали шум с потолка. Подняли головы, И увидели, что потолок спускается прямо на нас. "Бежим!" скомандовал я. Мы отпустили лапы и помчались, что есть мочи. Потолок тоже не отставал. Он спускался достаточно быстро и вскоре стал доставать до верхушек наших голов. Через несколько секунд нам пришлось пригнуться, а выход был ещё далеко. "Дохлые блохи!" выругался Билл. Шило мне в тапке. Не удержался я. Даже всегда деликатная Мэри на этот раз высказалась. «Капризные предки! Как вам не стыдно так мучить нас?» Через несколько секунд нам пришлось встать на четвереньки, а до выхода еще оставалось несколько десятков метров. Мы должны успеть. Потолок безжалостно опускался. Мы бежали, как древние собаки на всех четырех. Но вскоре это стало невозможным. Потолок стал упираться прямо нам в спину. «Вот-вот и мы превратимся в котлету!» Мэри в изнеможении упала. — Я больше не могу. Щенки, дальше без меня. — Ты что, подруга? Мы не бросим тебя. Осталось совсем немного. Билл кинул факел. Я положил светящийся камень за пазуху, и мы принялись тянуть Мэри вперед. Вскоре и нам с Биллом пришлось полностью лечь и передвигаться по-пластунски. Осталось всего метров десять до выхода, но через пару секунд нас совсем прижмет и станет поздно. Выход должен быть. Я достал камень и посветил на стену. На стене были нарисованы руки, а под ними была такая же кнопка, как та, которая открывала тайную комнату у родителей в спальне. Лишь чистое сердце и добрые руки пронеслось у меня в голове. Я собрал последние силы и нажал на кнопку. Потолок перестал опускаться. Спасены. Мы выползли из ужасного коридора. и свернулись калачиками на полу следующего зала. Неужели мы выжили? Сколько мы пролежали на полу, до сих пор неизвестно. Наверное, мы просто отключились на некоторое время. Столько потрясений мы ещё никогда не переживали за один день. Первое, что я увидел, когда очнулся, большой и светлый зал. На высоком потолке виднелись несколько небольших отверстий. через которые проглядывало солнце. Чуть поодаль блестало озеро. За ним огромные медные ворота с изображением благородного волка. Неужели Танликун был за этими воротами? Всё, что нам нужно переплыть озеро всего-то. Мы так наплавались в ледяной воде за последние дни, что это маленькое озерцо нам преодолеть как косточку обглодать не составит труда. Я потер бил за плечо сначала Мэри, а потом Билл. "Вставайте, друзья, мы, кажется, нашли затерянный город Волков". Я указал на ворота. Билл протёр глаза. "Там нарисован волк, смотрите, этот анликонец". "Как же он похож на твою бабушку Рекс", сказала Мэри. "Наверняка здесь изображён твой предок, добрый правитель Демосфений Сконтас". Я пригляделся к волку и попытался вспомнить фотографию с бабушкой Клариссой. Сходство действительно было. "Нам что, просто переплыть это озерцо и всё?" засмеялся Бил. "Там да и через 5 минут уже будем на другом берегу". Он разбежался и прыгнул в озеро с головой. Мы с Мэри побежали вслед. Я приготовился к холоду, но, о чудо, вода оказалась тёплой, почти горячей, как в джакузи, которые стоят в аквапарках. Находиться в озере было очень приятно. Я вынырнул. Друзья плыли неподалёку. Прекрасная водичка, подмигнул Бил. Так хорошо, даже вылезать не хочется, сказала Мэри. Вдруг я перестал видеть друзей. На озеро спустился густой белый туман. Я вынул лапу из воды и не смог разглядеть её. "Это что ещё такое?" Бил Мэри, вы где? Я здесь. услышался голос Мэри совсем близко Я не вижу тебя, Рекс. А я здесь, крикнул где-то рядом Билл. И мне никого не видно. Туман был не только густым, он ещё и пах как-то сладко. Я сделал глубокий вдох, и у меня закружилась голова. На секунду в глазах потемнело. Когда я пришёл в себя, туман немного рассеялся, и я увидел Мэри. Она приветливо махала мне лапкой. Вот ты где, Рексёнок. Мэри засмеялась. Ты такой смешной, когда мокрый. Смешной да не лепости. Мэри никогда в жизни не называла меня Рексёнком. Так могла только моя тётя Марина. Я уставился на подругу. Ты чего? Чего, чего? Разве так говорят воспитанные щенки? Рексёнок. Давно хотела тебе сказать, ты такой простафиля. Мэри, да что с тобой? Сама всё хорошо. А вот ты мокрый, некрасивый, слабый щеночек. Маменки до щеночек, да. Мария громко захохотала. Как я могла общаться с тобой все эти годы? Больше мы не будем дружить. Ни за что, никогда. Видеть тебя не хочу. Мария брызнула в меня водой. Мне стало ужасно обидно. Почему моя лучшая подруга говорит такие неприятные вещи? Мы столько пережили вместе, ходили в один класс, путешествовали. Что это вдруг стало с Мэри? Я посмотрел ещё раз на подругу. Она корчила злые гримасы. Тут совсем рядом вынырнул Билл. Он насмешливо смотрел на меня. "Эй ты, маленький бесцветный, неинтересный щенок немецкой овчарки. Куда тебе до меня, красавца пуделя? Никто на свете больше никогда не будет с тобой дружить". Хохот Бил разнёсся по всей пещере. Мне стало жутковато. Я глубоко нырнул, чтобы не видеть издёвки друга, но друга ли? Когда мы почти нашли сокровище, Мэри и Бил резко перестали хотеть дружить со мной. Почему? Неужели наша дружба была не настоящей? Я вынырнул. Рядом со мной появились сразу трое: Боб, Тимми и Маринка. Что? «Как они-то здесь оказались?» «А мы следили за вами все это время!» Маринка усмехнулась. «Ну, Рексенок, как же ты меня разочаровал! Из-за твоей беспечности вся команда несколько раз чуть не погибла! Как ты мог? Я все расскажу маме с папой, пусть они узнают правду о тебе! Папа хотел, чтобы его сын вырос сильным и смелым, а ты так подвел своего отца!» У меня защемило в груди. Я готов был разрыдаться. Я закрыл глаза и закричал. Но я старался, Марин. Я очень старался. Смотри, все щенки живы. Мы почти у цели. В разговор вступил Боб. Рекс, как ты мог оставить меня со своей больной тётей и младшим братом? Я что, нянька для твоих родственников? Остаться должен был ты. Раз ты так поступаешь, я больше не хочу общаться с тобой. Ты мне не друг. Мне было страшно без тебя, Рекс, заплакал Тимми. Зачем ты бросил меня? Ты должен был смотреть за мной. Ты же старший брат. Теперь я не хочу быть твоим братом. Я буду братом Боба. Я был не в силах сдержать слёзы. Я всех подвёл. Никто не хочет дружить со мной. Мои бывшие друзья, моя команда юных сыщиков окружили меня показывали лапами и громко смеялись это было чересчур я больше не мог это выносить я должен сбежать уплыть куда глаза глядят в последний раз взглянув на мэри я заметил что волосы у неё совсем сухие и красиво уложены как после посещения салона красоты я точно помню что мы вместе ныряли значит это не настоящая мэри не настоящая. Но как это? Тут я стал вспоминать по порядку всё, что случилось. Мы нырнули в тёплую воду. Потом спустился густой туман. Он ещё пах так сладко. Я на секунду забылся, а когда очнулся, море стало говорить мне гадости. Точно. Это моё испытание. Туман был не просто туманом, а туманом кошмаров. Ты не моя подруга, Громко гавкнул я. Мырь бы никогда не отказалась от меня. Дружбу нельзя разорвать парой обидных слов. Я не верю тебе. И вы все не моя команда, а лишь воображение, иллюзия. Да, я допускал ошибки и в будущем, возможно, допущу. Но не это главное. Важно то, что я стараюсь, стараюсь изо всех сил. Я делаю самое лучшее, на что способен, для близких, для своей команды. До да, мне далеко до совершенного лидера, но каждый день я расту и становлюсь немного лучше. Именно это имеет значение. Как только я произнёс эти слова, туман исчез, и поддельная команда вместе с ним. Я всё ещё был в озере, но уже приближался к берегу. Мыри с мокрыми волосами и бил уже выходили на сушу. Мыри села рядышком. Это был туман кошмаров, сказал я. Вы видели что-то необычное, щенки? Мне показалось, что я снова дома, сказала Мэри. Я взяла в руки кисть, но не могла рисовать. Потом в комнату зашла мама и сказала, что больше никогда никогда не смогу. Мэри расплакалась. Я обнял подругу. Это была просто иллюзия, дорогая Мэри, всё уже хорошо. Я видел папу, проскулил Билл. Он постриг меня на лысо. Он сказал, что мои красивые кудри больше никогда не вырастут. Билл схватился за голову лапами. Моя шевелюра ведь на месте, правда? Мы с Мэри не удержались от смеха. Все хорошо, дружище. Ты, как всегда, прекрасен. Значит, Туман Кошмаров показал нам то, чего мы боимся больше всего, заключил я. А как ты поняла, что Туман лжет, Мэри? Я вспомнила, что мама всегда поддерживала меня. С самого детства. Когда у меня что-то не получалось, я кидала кисточку и рвала листы. Мамочка всегда успокаивала. Говорила, что всё получится со временем. Главное, не переставать трудиться. «И твоя мама была права. Рисуешь ты не хуже Карла Бульдога». «Ну, сравнил», — засмеялась подруга. «Да уровня Карла мне расти и расти». Окончить университет и работать всю жизнь. Моя мечта однажды написать такую же великую картину, как его последний воин о псарне. Все у тебя получится, Мэри. Билл, а как ты разобрался с туманом? Я просто понял, что мой папа никогда бы не постриг меня. Ведь он так гордится своей шевелюрой и нас с Бобом учат расчесываться каждый день и укладывать волосы гелем. Я просто сказал: "Не верю", и туман рассеялся. А что тебе привиделось, Рекс? Я посмотрел на милую Мэри. Она сидела рядышком с мокрыми волосами, такая добрая и прекрасная. Мы всегда будем дружить, я точно знаю. Это мой секрет. Я не хочу говорить, твёрдо ответил я. Ну что, нас ждёт танликон? Бил прыжком встал и направился к воротам. Да, вперёд, щенки, навстречу городу Волков.